«Я обсуждать не собираюсь. Вы посвящены в Логрус?» «Конечно», — кивнул Мендер. «Надеюсь, вы встретились не для дуэли?» «Разумеется, нет», — ответил я. «В таком случае мне бы хотелось выслушать и ваш взгляд на эту проблему. Не угодно ли ко мне прийти, Мендер?» «Куда угодно, мадам», — он отвесил низкий поклон мне показалось что мендер слегка перегибает тогда идемте фиона вытянула левую руку я крепко ее сжал а мендер прикоснулся к запястью мы шагнули вперед вокруг простиралась каменистая местность было ветрено и прохладно издалека доносился рокот Казалось, работает какой-то агрегат с приглушенным двигателем. — Видела кого-нибудь из Амбера? — спросил я. — Нет. — Ты уехала неожиданно. Тому были причины. — Потому что узнала Люка. — Теперь и ты его знаешь, не так ли? — Да. — А другие? — Я рассказал Рэндому, — ответил я. — И Флори. Значит, знают все. — вздохнула тетушка. Я уехала в спешке. Успела прихватить с собой Блейза, поскольку мы шли следующими в списке Люка. В конце концов, я пыталась убить его отца и едва в этом не преуспела. Блейз и я были ближайшими родственниками Бренда, и мы выступили против него. Иона пристально посмотрела на Мендера, и тот улыбнулся. Насколько мне известно, произнес он, Люк сейчас пьет в компании кота, додо, гусеницы и белого кролика. Его мать является пленницей Амбера. А значит, против вас он бессилен. Феона перевела взгляд на меня. А ты не терял времени, сказала она. Стараюсь. Так что вы можете спокойно возвращаться. — продолжил свою мысль Мендер. Фиона расплылась в улыбке, затем взглянула на меня. — Твой брат неплохо информирован. — Как и вся его семья, — ответил я. — За жизнь у нас выработалась привычка присматривать друг за другом. — За его жизнь или за твою? — За мою, — ответил я. — Он старше. Пару столетий туда, пару сюда, проворчал Мендер. Сразу чувствуется зрелость духа, заметила Фиона.